День первый. Мое первое утро в этом месте. Оно началось с завтрака. Вроде ничего необычного на первый взгляд, но не в моем положении. Меня разбудила громкая до невозможности сирена, включили свет. «Завтрак», — раздался автоматизированный механический голос. «У вас 15 секунд, чтобы приступить к завтраку. В противном случае вы будете уничтожены» подойдите в центр камеры и возьмите завтрак. Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать. Суд такого пугающего объявления была ясна. Мне необходимо в течение пятнадцати секунд успеть оказаться в центре своей квадратной камеры. В ее центре находился силовой лифт, который поднимал и опускал все, что для этого предназначалось. Успев с просонья добежать до центра, я оказался в силовом лифте. Три. «Два... Один...» Механический голос закончил отсчет. Спустя секунду квадратный ступенчатый пол камеры выдавил из себя через отверстие железные стержни со стриями на конце. Механизированные стержни с невероятной быстротой достигли четырехметрового потолка и застыли. «При таких обстоятельствах, не успея вовремя среагировать и добежать до центра, я был бы ими пронзен». Гениальная система по поддержанию заключенного в постоянном напряжении. Мысли о побеге просто не хотят посещать тебя. Застывшие стержни образовали многоуровневую решетку. Кроме центра камеры деваться было некуда. Спустя секунду ко мне в руки по силовому лифту опустился поднос с едой. Что же, думаю, завтрак я заслужил. Ведь только что был на волосок от гибели. Голубоватый свет, освещающий лифт, погас, и я смог спокойно, сев на пол, позавтракать. Овощи, жидкий яичный белок, молоко. Все это быстро упало ко мне в желудок, ведь я не ел ничего до того, как вчера попал сюда. В первый день заключения еда в руине не предусмотрена. На завтрак дали пять минут, по истечении которых силовой лифт активизировался и забрал у меня из рук поднос подняв его наверх. Лифт погас, и спустя секунду железные стержни опустились и исчезли в полу. Моя квадратная камера вновь стала прежней. Это руина, самое ужасное место, в котором мне приходилось бывать. После такого утра я хочу отдохнуть. Здесь нет стула, нет кровати. Заключенный спит на полу. Имеется только раковина с унитазом, которую можно вызвать. Нажимаешь на единственную на стене кнопку, и они послушно выдвигаются из нее на две минуты, затем исчезают обратно. Продолжу свой дневник позже. Нужно перевести дух и понять, как тут раньше времени не погибнуть и успеть закончить свою историю. Не знаю, сколько времени я пролежал с закрытыми глазами, но мне стало лучше. То, чему учили в Академии, помогает. Эмоциональный фон приведен в порядок, и я спокоен. Начатое вчера можно продолжить. Итак, каким образом государству с почти миллиардным населением держать порядок? Все просто, и в то же время поистине ужасно. Власть запретила эмоции. Отныне гражданин Селентиума не вправе проявлять восторг, гнев, злость, страх, стыд и другие эмоциональные состояния, свойственные нам от природы. Доктрина антиэмоциональной политики утверждена как основной руководящий принцип нашего государства. Во главе селентиума встал незаменимый, лишенный всяких чувств и эмоций, жестокий, бескомпромиссный лидер, вождь Супраймер. Никто не знает его настоящего имени никто не знает, сколько ему лет. Некоторые считают, что это бессмертная сущность в человеческом обличии, ставшая порождением, итогом последней войны. Другие думают, что супраймер – это цена победы в войне, цена за миллиарды убитых нами жизней. В наказание за свое содеянное, за свою победу мы заслужили эту авторитарную, лишенную чувств и эмоций жизнь. Дабы не лишить нашей страны человеческого облика, Супраймер разрешил только четыре эмоции, посчитав их главными и достаточными для сохранения человечности в сердцах граждан. Первая – радость. Вторая – любовь. Третья – грусть. Четвертое – сожаление. Даже смешно. Смешно от того, что смех теперь запрещен. Разрешены только которые нас составляют. Хотя, пожалуй, я поторопился, написав «разрешено». Да, Супраймер оставил нам радость, любовь, грусть и сожаление, но проявить их, испытать, пропустить через себя, возможно, только получив разрешение. Чтобы вам было понятнее, я напишу две небольшие истории. Да, две, пожалуй, в самый раз. «Все для наглядности происходящего». Бобби взял трубку и услышал знакомый голос лучшего друга Эдварда. «Бобби, как жизнь, дружище?» «Все хорошо, Эдди, как сам?» «У меня очень хорошо. И у тебя в ближайшее время тоже все будет очень хорошо. Знаешь почему?» «И почему же?» «Твой братишка женится, дружище, через неделю». «И ты идешь ко мне на свадьбу!» Бобби замолчал и задумался. «Эд, почему ты так поздно сказал? Как Кэти? Счастлива?» Хотел сделать ей сюрприз. Язык так стремился все рассказать, но Кэти предложила тебя немного, насколько это возможно и не опасно, удивить. Хоть по ней и не скажешь, но, надеюсь внутри она безумно рада и счастлива, несмотря ни на что. Я буду стараться сделать ее счастливой. Очень надеюсь, что все так и будет. Боб, мы уже получили разрешение на любовь и радость, оба. Недешево вышло, конечно, но мы долго откладывали. Оно того стоит. Будет, что вспомнить потом в нашем безэмоциональном мире. Лучик света в темноте, можно так сказать. В общем, беги скорее в министерство и получай разрешение на любовь и радость, «Бери на следующие выходные». «Эдди, я не...» «Дружище, я жду тебя!» «Вынужден попрощаться!» «Эмоциональный фон стал нестабилен!» «До встречи!» «Запомни, отель «Слеза» ровно через неделю в 10.00!» Телефон замолчал. Бобби и сам почувствовал, что его эмоциональный фон начал дестабилизироваться датчик в левом предплечье начал вибрировать сквозь кожу проявилась небольшая точка синего цвета здесь хочу пояснить каждому рожденному на селентиуме младенцу вживляют органический датчик контроля за эмоциями который растет вместе с его организмом в результате сложного химического и психологического анализа датчик дает знать какой эмоциональный фон у его носителя первое зеленый цвет Носитель в безэмоциональном состоянии, эмоциональный фон стабилен. Второе. Синий цвет. Эмоциональный фон носителя повышен, обнаружен процесс зарождения эмоции. Третье. Желтый цвет. Эмоциональный фон носителя нарушен, обнаружен риск проявления эмоции. Красный цвет. Носитель проявил эмоцию, присвоен статус эмоционального преступника Пятое. фиолетовый цвет носитель получил разрешение на проявление эмоции отображается на период действия разрешения в случае если носитель пожелает избавиться от датчика органикаустройство распознает попытки физического удаления его из тела скажем вы решитесь вырезать его из руки и впустит в кровь смертельный яд который убьет человека за несколько минут мучая перед последним вздохом. На следующий день Бобби направился в министерство. Его датчик светился зеленым, эмоциональный фон после вчерашнего разговора с Эдвардом стабилизировался и пришел в спокойное состояние. Конечно, ему очень хотелось пойти на свадьбу кэдди главное — успеть получить разрешение. Его взору предстала площадь министерств, которую занимало громадное серое высотное здание. Говорят, его архитектором стал лично Супраймер. На километровой высоте этого поистине гигантского монумента на его самой вершине восседала гигантская каменная фигура исполин безэмоционального человека. Опять же, бытует мнение, что это облик Супраймера, чей культ личности в буквальном смысле достает до небес. Бобби подошел к зданию министерств. Его громадная тень поглотила маленького человека, затмив его своим невозмутимым величием. Бобби потерял счет своим походом сюда. Все четыре министерства находились в одном здании и были разделены между собой. Четыре эмоции, четыре министерства, четыре разрешения, четыре входа. Первый. Край слева. Министерство радости. Второй крайне справа министерство грусти третье следом за входом радости Министерство любви четвертый между любовью и грустью министерство сожаления входы в министерство представляли собой гигантские основания квадратные колонны которые держали на своих могучих плечах весь массив между входами колоннами застыли каменные титаны олицетворяющие четыре разрешенные эмоции Эти высокие изваяния поистине пугали и в то же время восхищали. Глядя на них, невольно хочется испытать эмоцию восторга, которая запрещена. Посмотрев же на само здание министерств, осознаешь, что хотел донести Супраймер до своих граждан. Он есть контроль и власть над эмоциями. Невозмутимый гигантский монумент, безэмоционального человека на вершине олицетворял что все эмоции, расположенные внизу, подчинены и подавлены его и только его волей. Боби направился в Министерство Радости. Сегодня был понедельник. После прошедших выходных граждане выстроились в длинную очередь за новыми разрешениями на новую неделю, новый месяц. Простояв в толпе час с лишним, Боби прошел через двери Министерства и оказался в зале выдачи. Здесь считаю необходимым кратко описать вам министерство и их работу. Это целая система, выстроенная по старому образу и подобию существующих раньше в мирное время государственных учреждений. За исключением того, что ныне упомянутое здание этих важнейших государственных органов является единственным, обслуживающим все население планеты. Его огромная площадь позволяла каждому министерству иметь огромный многоэтажный зал с расположенными на каждом этаже окнами для выдачи разрешений. Великолепное зрелище встретит вас, когда вы окажетесь в зале. Несмотря на то, что зал исполнен в темных и серых тонах, его грациозность заставляет замереть и замедлить дыхание. Возможно, это продуманная супраймером своего рода проверка на эмоциональную устойчивость. В центре зала на каждом этаже министерства расположены электронные табло. Через табло необходимо пройти идентификацию, приложив руку, в которую вживлен органический датчик контроля за эмоциональным фоном. Главная система считает его идентификационный номер и направит в соответствующее окно. Окно 2608, седьмой этаж. Высветило табло. Бобби просочился через огромную толпу людей, заполнившую зал министерства, и поднялся на лифте на обозначенный этаж. Сегодня давка. Несмотря на большой размер и грузоподъемность, десятки лифтов с трудом справлялись с сегодняшним количеством людей. Постояв еще минут 30 в очереди, Бобби оказался первым у окна 2608. «Вашу левую руку, гражданин», — запросил эффект Аффекты — это созданная по приказу Супраймера механизированная армия роботов для контроля за гражданами. Они обеспечивают деятельность министерств, являются охраной главы государства, осуществляют бесперебойный контроль за гражданами селентиума, а также исполняют функции служб быстрого реагирования, ликвидируют чрезвычайные ситуации. Аффект без промедления спасет тебя, если тебе угрожает смерть, и окажет первую медицинскую помощь, если ты пострадал. Но главная задача аффектов – контроль и охота за эмоциями человека. Эти роботы подчинены главной системе, которая снабжает их электронные мозги эмоциональным состоянием каждого и передает данное местоположение человека, считывая информацию с органического датчика-носителя. Аффекты выслеживают эмоционального преступника – производят его арест, отправляют в руину и содержат вместе заключение до исполнения казни. Аффект способен обнаружить носителя датчика с красным цветом и в случае малейшего сопротивления убить его. Аффект также способен обнаружить человека с датчиком синего и желтого цвета и задержать его, потребовав привести эмоциональный фон в стабильное состояние. Пока признаки нарушения эмоционального фона не исчезнут, аффект не отпустит тебя. Быстрые, ловкие, сильные, не знающие страха, сострадания и жалости. Верная армия нашего вождя, численность которой в три раза превышает численность населения людей Силентиума. Спастись от них невозможно. Дать им отпор? Пожалуй, каждый сам решает для себя, стоит ли пойти на это. Бобби протянул левую руку. Аффект схватил ее и повторно считал идентификационный номер датчика. Убедившись, что именно Бобби подошел к окну 2608, Аффект запросил. «Дата и период разрешения». «Эти выходные — два дня», — ответил Бобби. «Дата и период разрешения, гражданин», — повторил Аффект. «Прошу прощения, 17-18 сентября нынешнего года, начало 10.00.17 сентября, окончание в 22.00.18 сентября. Аффект повернул механическую голову к экрану своего монитора, отображающего данные. «Ваш лимит превышен, гражданин. Выдача разрешения в этом месяце невозможна. Желаете получить разрешение на октябрь?» «Подождите», — произнес Бобби. «Почему превышен?» «Ваш лимит превышен, гражданин. 96 часов этого месяца истекли. Выдача разрешения в этом месяце невозможна. Желаете получить разрешение на октябрь?» «Этого не может быть. Мои 96 часов не истекли». Датчик Бобби начал вибрировать. Зеленый цвет замигал. Вот-вот зеленый цвет сменится синим. «Ваш лимит превышен, гражданин. Освободите окно». Зеленый цвет датчика изменился на синий. Рука Бобби завибрировала. Мгновение спустя Бобби почувствовал, как его схватил эффект охранник. «Гражданин, ваш эмоциональный фон повышен. Немедленно приведите его в стабильное состояние». Хватка эффекта не ослабевала. Бобби медленно выдохнул и посмотрел на него. «Мой эмоциональный фон стабилен. Отпусти меня», — произнес он левая рука перестала вибрировать синий цвет датчика стал зеленым хватка мгновенно ослабла эффект охранник удалился освободите окно гражданин произнес эффект выдающий разрешение спустя время после получения отказа Бобби оказался в другом министерстве дата и период разрешения запросил эффект 1 октября нынешнего года. Начало 18:00 1 октября, окончание 22:00 1 октября. Разрешению присвоен номер 54545558. Гражданин, вам выдано разрешение на проявление эмоции сожаления по единственной утверждённой супраймером давации дача извинения гражданину селентиума. Период разрешения Начало 18:00 1 октября, окончание 22:00 1 октября. Селентиум беспощаден к своим гражданам. Власть постановила: в 96 часов в месяц на проявление любой разрешенной эмоции свыше запрещено. Бобби упустил возможность получить разрешение, потому что получил свои 96 часов за сентябрь. Об этом он даже не знал. Он не считал, сколько раз получил разрешение на проявление радости в этом месяце. Любовь он взять не мог. Не подходило ни одно из утвержденных оснований для выдачи. Не было давации. Что же ему оставалось делать? Как хороший товарищ и друг, Бобби принял решение принести Эдварду искренние извинения за свое отсутствие на свадьбе и получил разрешение на проявление сожаления, которое можно получить только с одной целью — дача извинения гражданину Силентиума. «Слишком сложно, — скажете вы?» «Да, — отвечу я вам, — очень сложно. Чересчур. Но не мы выбрали эту жизнь, не мы выбрали своим домом селентиум Некоторые из нас глубоко внутри до сих пор считают своим домом, канувшую в прошлое, планету Земля». Ситуация с обедом повторилась, как и в случае с завтраком. На этот раз я спокойно, без лишних движений, зашел в силовой лифт и получил поднос с обедом. Стержни вновь вонзились в потолок и застыли. Знаете, в такие моменты даже не посещают мысли о голодовке. Просто хочется поскорее взять свою еду и не быть убитым этой проклятой камерой. На обед предоставили две очищенные моркови, бульон с тремя кусочками мяса и рисовую лапшу. Напиток не прилагался. От всего этого мне хотелось убежать и полноценно поесть. Но я понимаю, что этого больше мне никогда не удастся сделать. Поэтому даже такая еда мне необходима и важна. Нужны силы, чтобы каждый день писать дневник. Нужны силы, чтобы рассказать вам о том, что со мной произошло. Нужны силы, чтобы в последний раз испытать, пережить все эмоции, изрекая их на бумаге. Я ошибался, рассчитывая на то, что проведу все отведенное мне время в камере. Некоторое время спустя, после обеда, может час или меньше, автоматизированный механический голос объявил, что я иду на прогулку. «У вас есть 15 секунд, чтобы расположиться в центре, иначе вы будете уничтожены». «Подойдите к центру камеры. Четырнадцать, тринадцать, двенадцать». Этот голос отсчитывает сегодня уже в третий раз. Чтобы не быть насаженным на стержни, я послушно вошел в силовой лифт. Его голубоватый свет стал ярче, и невидимая сила стала поднимать меня вверх, прочь из этой камеры. На время я испытал чувство невесомости. Я полностью отдался ему, понимая, что это лучшее мгновение, которое я в силах получить в этом месте. В такие моменты тебя даже не интересует, что будет дальше, в каком месте ты окажешься, куда поднимет тебя этот чертов лифт. Бежать? Даже мысли не было. Ты словно паришь, летишь в неизвестное пространство. Перед глазами мелькают огни, и краски и даже небо. Несколько огоньков приблизились к моему лицу, и я почувствовал тепло, идущее от них. Я хотел протянуть им навстречу руку, но понял, что лишен возможности двигаться. Лифт транспортировал меня в странное место. Сначала я отказывался верить увиденному. Я не понимал, как мог здесь оказаться. Глаза не верили, а разум осознал, что я на свободе. Я вышел отсюда. Каким образом? «Без малейшего понятия, но я вышел, черт побери!» Мозг лихорадочно стал строить план. «Что делать дальше? Куда идти?» Передо мной предстал огромный серый город, серые улицы, застроенные большими небоскребами, чья высота уходила куда-то в неизвестность. Казалось, им нет ни конца, ни края. Небоскребы тянулись вверх, в высоту, к серому небу, которого на самом деле не было». Там на высоте около 500 метров висели тысячи ламп, напоминающих яркие солнце. Они были на небесном потолке. Небоскребы казались реальными. Точно такими же, как и на городских улицах селентиума. Только здесь они были ненастоящими. Это гигантские муляжи, которые похожи на своих реальных братьев. В этих небоскребах никто не жил и не работал. Световых окон никогда не зажжётся, а их пороги никто и никогда не переступит. Их двери были лишь прекрасно созданной иллюзией. Вдоль искусственных небоскребов растянулись серые цветники и газоны. Абсолютно серые деревья покачивали своими серыми ветвями, на которых росли серые листья. Им не страшна осень и зима. Они никогда не пожелтеют и никогда не опадут от дуновения ветра на землю. Вдоль искусственных газонов и деревьев расположились дороги и улицы, по которым не ездила ни одна машина. Серые улицы этого города были заполнены единственными живыми существами, своими жителями, калидумами. Кроме меня на прогулку вышли еще сотни тысяч заключенных руины, Они бродили по улицам, газонам и цветникам и напоминали призраков. Бледные, безэмоциональные и безжизненные тени города-призрака. Вдоль серых улиц выстроились в ряд сотни тысяч аффектов надзирателей, следивших за каждой тенью и готовых пресечь противоправные действия. «У вас есть два часа калидум. Спокойной прогулки», — встретила меня машина. Я вышел из лифта. Голубоватый свет погас, и лифт исчез под улицей. Видимо, он опустился в мою камеру, которая находилась этажом ниже города-призрака. Я оказался один, посередине небольшого серого закоулка. Окинув все взглядом, я понял, что каждый калидум поднимается сюда из своей камеры. Тысячи лифтов из тысяч камер поднимали наверх заключенных, давая им возможность осуществить прогулку. Посередине улиц, в пяти метрах друг от друга, мигали круглые пустоши, шахты лифтов, ожидавшие команды вновь опустить своего калидума в камеру. «Прям серые джунгли. Сам построил», — обратился я к эффекту «Здесь запрещены разговоры, калидум», — ответила машина. «Приятной прогулки». Я нашел удобное место на сером цветнике рядом с угловатым небоскребом и расположился. Трава, на удивление, была мягкой, словно настоящая. Такое место мне вполне подходит для того, чтобы спокойно писать дневник. Итак, возвращаясь к жизни на Силентиуме, я задам вопрос своему неизвестному читателю. Как человеку, наделенному от природы чувствами и эмоциями, контролировать их неизбежное проявление? Как их гасить, чтобы не стать преступником для государства и мирно в нем существовать? Некоторые могут вспомнить фильм Курта Уимера «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, где каждый человек принимал специальный химический препарат для ликвидации возможности чувствовать. Этому фильму уже 726 лет, и если ты, читатель, никогда не слышал о нем, можешь воспользоваться моей рекомендацией и его посмотреть. Но нет. Власть Селентиума приняла сложное и в то же время более действенное решение. Зная, что действие препарата может только на время лишить человека эмоций, Супраймер посчитал, что нашел способ лишить человека эмоций навсегда. Вождь создал новый виток в системе образования, который почти с рождения учил человека только единственному и самому главному не проявлять эмоции, сдерживать их убить их в себе. Это своего рода программирование сознания, основной задачей которого является не допустить сбой. Ведь даже проявление разрешенных вождем эмоций не должно выходить за рамки эмоционального фона гражданина селентиума. Излишнее проявление радости, любви, грусти и сожаления приведет к присвоению статуса калидума и немедленной отправке в руину для дальнейшей казни. В основу всего образования супраймер заложил стоицизм, философскую школу, возникшую в древних Афинах. Государстве, которого уже давно не существует. Для себя вождь понял, что стоицизм поможет подавить и сокрыть эмоции человека. Но дальнейшие принципы образования, утвержденные властью как единственные и неоспоримые, никак не соотносились с древней философской школой. Все разрешенные эмоции, в первую очередь, должны быть использованы во имя Селентиума и его бессменного лидера Супраймера. Это чувство патриотизма зарождали в людях с пяти лет. Уже в этом возрасте ребенка отнимали у родителей и отдавали на воспитание в Академию Часобитов, безэмоциональных наставников. Часобиты учили дисциплине, учили скрывать эмоции, не давать волю чувствам. Академия убивала все природные инстинкты человека, благодаря которым существовали эмоции. Любое их проявление в стенах Академии жестоко каралось телесными наказаниями и полной изоляцией ребенка от остальных. Постоянное психологическое давление, строгая обстановка, испытания не прекращались ни на минуту. Так рождались и закалялись истинные граждане Селентиума. Используя традиции воспитания древнегреческих спартанцев, наша культура строится на почитании спокойствия и хладнокровия, дабы не допустить кровопролития и войны. Для нас война – не источник славы и гордости. Для нас гордость – ее отсутствие. В сочетании спокойствия и хладнокровия наша жизнь должна быть направлена только во благо Силентиума и его вождя. Принципы, заложенные в академии, настолько глубоко проникали в сознание человека, что их невозможно было забыть. Первый. Любовь необходима для того, чтобы полюбить женщину и родить от нее гражданина Силентиума. Второй. Любовь необходима для того, чтобы полюбить мужчину и родить от него гражданина селентиума. Третий. Любовь и радость необходимы для того, Чтобы создать брак, семью и жить в угоду и на благо Селентиума, каждая свадьба, каждый брак, каждая семья это любовь и радость для Селентиума и Супраймера. Четвертый. Радость необходима для того, чтобы встретить в этом мире нового гражданина Селентиума. Рождение нового гражданина это радость для Селентиума и Супраймера. Пятый. Радость необходима для того, чтобы работать и жить во благо Селентиума и Супраймера. Каждый гражданин Селентиума должен радоваться отдаваемому труду во благо своего государства. Шестой. Радость необходима для осознания того, что гражданин на протяжении 50 лет от своего рождения живет во благо Селентиума и Супраймера. 50 лет для гражданина – это радость для Селентиума и Супраймера. Седьмой. Любовь и радость необходимы для проявления любви и радости к вождю. 8. Грусть необходима для того, чтобы проводить в последний путь гражданина Селентиума. Смерть гражданина это грусть для Селентиума и Супраймера. 9. Сожаление необходимо для того, чтобы признать свою вину, принести извинения гражданину, извиниться перед Селентиумом и Супраймером. Записав принципы, я вспомнил свои годы в стенах академии. Почти треть жизни мы проводим там, чтобы учиться не стать преступником в своем государстве. Помню, на протяжении всего обучения носил серую форму с оттенками черного. Все академики были обязаны ее носить и содержать в чистоте и порядке. Так вырабатывалась дисциплина, уважение к себе, сила характера, сила без эмоциональности. Серые и черные тона формы не давали повода для проявления эмоций. Помимо выработки блокировки эмоций, часобиты учили и прикладным наукам – литературе, музыке, кинематографу, культуре, боевым искусствам, навыкам владения оружием. Нас учили тому, как в абсолютно спокойном состоянии читать и изучать книги, слушать музыку, наслаждаться любимым фильмом не испытывая при этом ни малейшей искорки, способной разжечь в нас восторг или горе, восхищение или жалость, ужас или умиление. Нас учили не знать страха или жалости в бою, терпеть любую боль, воздерживаться от ликования победы. Все знания давались исключительно для того, чтобы воспитать истинного патриота Силентиума слугу-вождя. Патриот должен безоговорочно признавать власть супраймера, его режим и отдавать все свои силы на процветание и во славу своего государства. В 14 лет, как и любой другой, я приобрел статус полноценного гражданина селентиума и смог получать разрешение. В то же время, перешагнув этот возрастной порог, я стал и потенциальным калидумом. С этого момента проявление эмоций без получения разрешения каралось для человека смертью. Академия Часобитов — это место, где становятся истинными гражданами Селентиума. Здесь умирают наши эмоции. Здесь рождается гордость за победу над ними. Моя прогулка окончилась через час-полтора, может два. Я не отказал себе возможности побродить среди этих гигантских серых небоскребов. Здесь была своего рода полная свобода «гуляй, где вздумается». Как мне сообщил один из аффектов, разговаривать с кем-либо запрещено. Здесь калидумы, молча бродили, сидели на земле или на лавочках возле небоскребов, некоторые даже пытались тренироваться, приседали, делали махи руками и ногами, кто-то вовсе решил устроить себе пробежку. Никто из заключенных друг с другом не взаимодействовал. Все были порзень. Страх перед эффектами был сильнее жажды общения с себе подобным. Я понял, что на прогулке главное не отходить далеко от своего силового лифта и запомнить, где он расположен. Я не знал, когда закончится мое время, поэтому довольно далеко забрел. Когда время истекло, железный страж стальной хваткой схватил меня за плечо и приказал идти к своему лифту. Я был без понятия, где он находится, поэтому просто следовал за своим надзирателем, который чуть не вырвал мне плечо. Сейчас я вновь в своей камере. Смена обстановки всегда положительно влияет на разум. Прогулка пошла на пользу. Пусть и в таком странном месте, как этот искусственный город-призрак нужно продолжить свой рассказ. Возвращаясь к истории о Бобби, я скажу, что ему просто не повезло, такое бывает. Он сам виноват, упустив счет своим разрешением. Оказалось, что он достаточно взял разрешений на проявление радости по утвержденной давации, увеличение производительности труда гражданина селентиума. Месячный лимит исчерпал себя его работа была тяжелой завод по конструированию аффектов она требовала много физических усилий и конечно эмоциональной стойкости стойкость и дисциплина впрочем эти требования распространялись практически на все виды профессий селентиума. поэтому как и каждый четвертый менее стойкий гражданин Бобби брал разрешение на проявление радости брал исключительно для того чтобы облегчить свое рабочее времяпрепровождение, увеличить производительность труда. Но посмотрим теперь на это с другой стороны. Хочу рассказать вам историю о Софии. После прогулки однозначно лучше пишется. «София, что ты делаешь?» — услышала она голос отца. «Собираюсь в министерство», — ответила девушка. Отец вышел из комнаты и подошел к ней. «Зачем?» — спросил он. «Маме пятьдесят лет, надеюсь, ты не забыл?» «Верно, ты молодец. Ты идешь со мной?» «Я воздержусь. Возьми лучше ты, как и хотела. Возьми еще разрешение и на любовь. Матери будет приятно почувствовать ее от тебя в такой день». «Пап, я накопила только для получения радости. Любовь дороже. Хоть радостью порадую ее немного. Держи». Отец протянул дочери несколько купюр. Возьми и радость, и любовь. Твоей матери пятьдесят лет, сама ведь сказала. София посмотрела на протянутые деньги. Отец, я не могу. Лучше мы вместе возьмем. Я и ты. Пусть мама запомнит этот день, когда мы оба будем улыбаться и поздравлять ее. Я поздравлю ее, Софи. Пусть не так ярко, как хотелось бы. Папа, пожалуйста, пойдем вместе. София. Отец взял ее за левую руку. Ее органический датчик слегка завибрировал, зеленый цвет замигал. «Успокойся, родная. Ты более чем достойна этих денег и достойна выразить любовь и радость своей матери. Я дарю эти эмоции ей уже 25 лет, пусть и редко показывая их. Самую главную любовь, которую мы дарим друг другу каждый день, это осознание того, что у нас есть ты, Софи, наша маленькая прекрасная девочка». София почувствовала, что сейчас заплачет. Невидимый комок застыл у нее в горле и готов был вырваться наружу, освободив поток слез. «София». Отец накрыл ее руку своей второй рукой. «Успокойся, прошу тебя. Возьми деньги и ступай». Девушка посмотрела отцу в глаза. «Я люблю тебя, папа, и я тебя люблю, дочка». София прижалась к отцовскому плечу и почувствовала спокойствие. Датчик перестал мигать. София протянула аффектору руку и тот считал идентификационный номер датчика. Девушка простояла в очереди полтора часа и наконец заняла первое место рядом с окном за номером 2809. Дата и период разрешения запросила машина. 17 октября этого года. Начало 9:00 17 октября. Окончание, 23.00, 17 октября. Аффект погрузился в свой компьютер. «Укажите давацию, гражданин!» Аффект развернул к Софии монитор компьютера. На экране высветился номер ее органического датчика, номер запроса и список даваций на запрашиваемое разрешение. Любовь. Первое. День супраймера. Второе. Рождение гражданина селентиума Третья — свадьба гражданина Селентиума. Четвертая — 50 лет гражданину Селентиума. Прикоснувшись к экрану, София отметила номер 4. Послышался звуковой сигнал, аффект развернул монитор к себе. «Кому исполняется 50 лет, гражданин?» — запросил аффект. «Моей матери. Идентификационный номер 534-356-99». Главная система высветила на экране всю информацию о матери Софии. Вновь послышался звуковой сигнал. «Подтверждаю. Произведите оплату пошлины гражданин». София протянула в окно отцовские деньги. «Оплату подтверждаю. Разрешению присвоен номер 54645570». «Гражданин, вам выдано разрешение на проявление эмоций и радость на основании утвержденной супраймером давации номер 4. 50 лет гражданину селентиума чей идентификационный номер 53435699. Период разрешения. Начало 9.00.17 октября. Окончание 23.00.17 октября». «Благодарю», – улыбнулась София. «Освободите окно, гражданин» соблюдайте ваш эмоциональный фон девушка отошла от окна Внешне спокойной софии очень хотелось подпрыгнуть и захлопать в ладоши, но время отведенное на проявление эмоций еще не наступило она быстро привела себя в порядок и направилась к выходу в соседнее министерство радости мои девяносто шесть часов не могли истечь произошел сбой проверьте еще раз услышала она за спиной София обернулась и увидела высокого молодого человека, стоявшего около окна 28.09. Он стоял после нее в очереди на выдачу. «Ваш лимит превышен, гражданин. Освободите окно», — проговорил аффект. Молодой человек продолжал стоять возле окна и не двигался. «Еще раз», — произнес он, — «прошу проверить повторно мой лимит». «Освободите окно, гражданин», — вновь повторила машина. Левая рука молодого человека затряслась. Зеленый цвет датчика сменился на мигающий синий. «Боже мой!» — подумала София. Лицо парня побагровело, стало красным, глаза намокли. «Почему у нас, граждан Силентиума, нет информации о своем лимите?» — прошептал он в железное лицо аффекта. «Почему? Это ведь ваша вина! Ваша вина и обязанность!» Последние слова молодого человека криком разнеслись по всему второму этажу зала министерства. Синий цвет датчика сменился на желтый и спустя секунду на красный. В то же мгновение за спиной у человека возникли два аффекта. «Не двигаться, гражданин! Вам присвоен статус калидума! Вы арестованы!» Молодой человек развернулся и вновь закричал. Его юношеское лицо уже не казалось молодым, Оно было искажено яростью и злостью, по щекам текли слезы. «За любовь стоит бороться!» С этими словами он выхватил из внутреннего кармана серого плаща небольшую рукоятку и резко взмахнул ею. Левая часть головы аффекта со звоном соскользнула на пол, обнажив электронные мозги. Рукоятка, используемая молодым человеком, является одним из самых распространенных видов оружия. Она выпускает из сопла короткий луч, в состав которого входит огненная кислота, способная разрезать практически любой металл на планете и иную твердую поверхность. Эффективная вещь. Отлично выручает в ближнем бою. Разрезает проклятых роботов, как нож масла. Молодой человек вновь взмахнул рукой. Это стало его последним движением. Железная конечность охранника перехватила руку Калидума и со страшной силой сомкнулась. Послышался громкий хруст, запястье сломалось. Молодой человек закричал, а бездвиженные пальцы выронили на пол оружия. Вторая конечность аффекта сомкнулась уже на его шее. Крик оборвался. Второй эффект, оказавшись за спиной эмоционального преступника, выбросил железную клешню вперед, проткнув последнего насквозь. Грудь молодого человека с отвратительным треском разверзлась, обнажая верхние ребра и часть внутренних органов. На пол хлынул поток крови, обрызгав обоих железных стражей. Калидум закряхтел, изо рта пошла кровь. эффект провернул клешню, круша внутренности, и вытащил ее из тела. Обезвреженный и мертвый эмоциональный преступник рухнул на пол. «Граждане Селентиума, соблюдайте спокойствие, стабилизируйте эмоциональный фон», объявил эффект опуская окровавленную клешню. Спустя несколько секунд рядом с телом появились эффекты ликвидаторы Кровь с пола была мгновенно смыта, тело исчезло будто ничего не произошло. Присутствующие в зале на мгновение застыли, но после громкого объявления вернулись к своим делам. «Ничего необычного», — сказала себе София, ставшая свидетелем кровавого зрелища. «Уничтожен преступник, оказавший сопротивление при аресте. Где-то в глубине души своего холодного состояния она сохранила то, что увидела, навсегда запомнила, Последние слова юноши: за любовь следует драться. Она помнила об этом до конца своих дней. В тот же день София успешно получила разрешение и на проявление радости. На следующий день мать Софии провела один из лучших дней в своей жизни, день, полный любви и радости, день в окружении своей семьи. Так заканчивается история Софии. Прошу прощения за кровавое описание, но это наглядно отображает жизнь в на населентиуме и его быт. Такие инциденты в порядке вещей. Таков наш порядок. Прошел ужин. Вареный картофель, фасоль, кусок куриного мяса, вода. Первый день окончен. Пишу в темноте. Несмотря на то, что я жив, и этому нужно радоваться, я ужасно себя чувствую, находясь здесь. Это проклятая тюрьма. Это главная пытка, дарованная перед смертью. Я жду ее, читатель, жду своей смерти. Сегодня мой первый день в руине. На седьмой меня казнят как Калидума, эмоционального преступника, нарушившего главные принципы дорогого вождя Исселентиума. Казнят за то, что мною совершено. Мне некуда деваться, разве только ждать предназначенного часа. Сил не осталось, хочется просто умереть. Но только не быть убитым этой камерой. Сил нет. К черту этот дневник и все написанное. Просто пусть покончат со мной, меня в этом мире больше ничто не держит. «Смейся, проклятая тишина! Смейся, проклятая темнота! Смейся и ты, проклятый дневник! Меня не станет, и вы останетесь одни. Я стану свободным, а вы сгниете в этой камере. Вы это заслужили».